николай крестинский часть первая в числе обвиняемых на бухаринском процессе был один из старейших членов большевистской партии николай николаевич крестинский в первые самые трудные годы советской власти он будучи секретарем цк помогал ленину в организационных вопросах при ленине крестинский был народным комиссаром финансов За пределами СССР он был известен, однако, в первую очередь, как влиятельный дипломат. В течение десяти лет он занимал должность полпреда в Германии, а в дальнейшем заместителя наркома иностранных дел Максима Литвинова. Несмотря на то, что Кристинский принадлежал к плеяде стойких закаленных революционеров, по натуре он был типичным благодушным интеллигентом самые высокие государственные должности не превратили его в самодовольного сановника к подчиненным даже самым незначительным он относился с присущими ему простотой и пониманием точно так же как обращался с самыми важными персонами в кремле ему были симпатичны честные и скромные люди зато он терпеть не мог интриганов и карьеристов неудивительно что коварный и жестокий сталин не пользовался его симпатияями. «Я ненавижу этого отвратительного типа с его желтыми глазами», — отозвался он как-то о Сталине в узком дружеском кругу. Впрочем, это было еще в те времена, когда можно было произнести такую фразу, не подвергая свою жизнь опасности. Когда в 1936 году Сталин решил окончательно свести счеты с ленинскими соратниками, Кристинский совершенно естественно оказался среди тех, кто стал его жертвой. Даже тот факт, что Сталин был знаком с Кристинским больше 25 лет, что они вместе работали в питерском подполье, не мог смягчить участи этого человека. Напротив, это скорее способствовало гибели Кристинского, ибо, как мы уже знаем, Сталин не терпел людей, знавших слишком много о его прошлом. В связи с его злодеяниями последних лет они могли соответственно истолковать и некоторые сомнительные моменты его биографии, над которыми раньше, быть может, особенно не задумывались. Кошмар двух первых московских процессов миновал Кристинского. Он оставался пока что на свободе. Но расстрелянные были его близкими друзьями, так что он не мог не понимать, что близится и его час. Ему оставалось надеяться лишь на то, что, будучи заместителем наркома иностранных дел, он лично знаком со многими влиятельными государственными деятелями Европы, к которым даже Сталин относился с уважением. Можно было думать, что Сталин воздержится от его ликвидации, а тем временем кровавая волна террора спадет. 27 марта 1937 года Эти надежды рухнули. Из Наркомата иностранных дел Кристинский был переведен на должность заместителя Наркома юстиции РСФСР. трудно было понять, что это означает. Большинство сталинских жертв попадало в застенки НКВД непосредственно с тех постов, которые они занимали до этого. Но иногда, чтобы замаскировать тот или иной арест и сделать его менее заметным, Сталин на короткое время назначал свою жертву на какую-нибудь промежуточную должность во второстепенном наркомате. Так, между прочим, он поступил с Ягодой, назначив его после удаления из НКВД наркомом связи. А вскоре бывший глава НКВД объявился на третьем московском процессе уже в качестве подсудимого. Известный герой октября антонов Овсеенко в 1937 году был отозван с дипломатического поста в Испании и назначен на полуфиктивную должность наркома юстиции РСФСР, с которой быстро исчез. антонов Овсеенко был расстрелян, насколько известно, без суда. О последних часах его жизни имеются свидетельства Юрия Томского. Смотреть журнал Новый мир. Москва, 1963, номер 11. Заместителем наркома юстиции РСФСР стал теперь еще один смертник — Кристинский. Его не арестовали сразу же после нового назначения. Сталин дал ему возможность пробыть в этом подвешенном состоянии еще два с лишним месяца. Он явно рассчитывал, что напряженное ожидание ареста со дня на день, с часу на час, измотает Кристинского и подорвет его способность к сопротивлению наследствия. В сталинской мышеловке ему предстояло почувствовать, как выглядит смертельная агония, растянутая во времени. К тому же он опасался за судьбу жены и единственной дочери Наташи, которой было 15 лет, стало быть, Она подпадала под сталинский закон от 7 апреля 1935 года, предусматривающий смертную казнь для несовершеннолетних. Я знал эту девочку с пятилетнего возраста, и для меня не было секретом, что родители в ней души не чаяли. Наташа была во многом копией отца. Она унаследовала не только его живой ум и поразительную память, но даже черты лица и сильную близорукость. Кристинский был арестован в конце мая после того как крупнейшие деятели партии оклеветали себя на двух предыдущих процессах ему уже не приходилось опасаться что его ложные признания могут дискредитировать большевистскую партию. Все что было ему дорого сталин и его подручные повергли в грязь, растоптали и пропитали кровью его ближайших друзей. У кристинского не было уверенности, что удастся спасти жену Но жизнь дочери, безусловно, будет спасена, если он согласится заплатить за нее цену, назначенную сталиным Когда-то Кристинский был юристом, и он лучше других понимал, чего ему ждать от энковидистского следствия и сталинского суда. Еще до ареста он сказал себе, что сопротивление бесполезно, и что ему придется договориться по-хорошему с руководством НКВД, как только он окажется в их власти. В июне он уже подписал свое первое признание. Но на самом суде произошел эпизод, не оставшийся незамеченным теми, кто внимательно следил за ходом процесса. Когда в первый же день суда председательствующий спросил Кристинского, признает ли он свою вину, тот твердо ответил, «Я не признаю себя виновным, я не троцкист, я никогда не был участником права троцкистского блока» о существовании которого я не знал, я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой. Это был первый и последний случай на протяжении всех трех московских процессов, когда подсудимый рискнул на суде прямо заявить о своей невиновности по всем пунктам предъявленного обвинения Заявление Кристинского породило массу толков. Люди, следившие за ходом процесса, с острым интересом ожидали, удастся ли Кристинскому довести свой поединок с судом до победного конца. На следующий день, 3 марта 1938 года, Кристинского снова ввели в зал суда вместе со всеми обвиняемыми. В течение утреннего заседания он не сказал ни слова, и прокурор не задал ему ни единого вопроса. На вечернем заседании он поднялся и обратился к судьям с такой речью. Вчера, под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать: "Да, я виновен", я почти машинально ответил: "Нет, не виновен". За границей у тех, кто по газетам следил за процессом, естественно возник вопрос: "Что сделали с Кристинским в ночь со 2 на 3 марта?" Любому непредубеждённому человеку невольно приходили на ум страшные орудия пытки. Между тем Энковидистам не требовались какие-то новые средства принуждения, чтобы заставить Кристинского внезапно изменить свою позицию. Эта попытка отречься от собственных показаний была не более чем актом все того же фальшивого спектакля, который разворачивался на суде по сталинским указаниям. Сталин знал о подозрениях, вызванных на Западе тем, что на первых двух процессах все обвиняемые в один голос признавали свою вину, и вместо того, чтобы подыскивать смягчающие обстоятельства, каждый из них старался взять на себя львиную долю преступлений, в которых их обвиняли. Он понял, что зарубежные критики нащупали слабое место в его процессах, где подсудимые так старательно следовали предназначенной роли, что даже переигрывали. Теперь он решил показать, что не все обвиняемые ведут себя точно автоматы. Выбор пал на Кристинского. Он уже на следствии в НКВД показал себя одним из наиболее уступчивых, а во-вторых, как бывший юрист, он скорее мог уловить поощрительные намеки прокурора и отреагировать на них, включившись в игру, в наиболее подходящий момент.